В лифте. Кто-то в лифте написал Лена проститутка и все. Ни фото, ни расценок. Творческая амплуа не указана. Неясно так же хорошо или плохо, что Лена такая. Если захочется пойти ее пристыдить, то куда обращаться? Вот о чем думали мужчины в лифте. Женщин больше волновал нравственный облик подъезда. Они понимали, маркетинговое несовершенство объявления недолго будет препятствием. Оглянуться не успеешь, мужья станут возвращаться после рыбалки с чеками на рыбу и запахом «Ланвен эклад дарпеж арти». Женщины не выносят рыбу с таким приятным запахом. Больше всех надпись расстроила жильца этого подъезда скрипача Мариса. Его жену как раз звали Леной. В футляре скрипки хранились фото ее ног. Там были видны и другие части Лены, но друзья-музыканты ни разу не вскрикнули «Ого, какое лицо!». Они поздравляли Мариса именно с ногами. Из любви к жене Марис переехал в русский район. Его трижды грабили в троллейбусе номер 15, но он все равно интересовался и православием, и русскими поговорками. Латышский муж у нас считается хорошим приобретением. Он часто вырастает до приятных 190 см. Работящ, не орет и подолгу выдерживает тещу. Готовит скучно, но в мытье посуды бесподобен. Главный его минус — удивительная мимическая неразвитость. Не разберешь порой обижен, он радуется или сознание потерял. Одна знакомая рассказала, ее латышский муж 20 минут смотрел куда-то под стол, не шевелясь. Женщина его звала, он головы не повернул. Некоторое время она задавала вопросы — Ты обиделся? Живот болит. Мама звонила. У тебя эпилепсия? Творог скис. Вспомнил Витьку? Так ничего же не было, просто поцеловались. Жена сочинила сто видов катастроф. Заново пережила свадьбу и развод. Он все глядел под стол. Потом спросил очень спокойно, не кажется ли ей, что левый край скатерти немного ниже правого? Будь с южанином, Взял бы нож, построил бы соседей перед крыльцом. У кого на пальцах пятна от маркера, того зарезал бы. Но он прибалтийский музыкант, а насилие читал лишь в английских детективах. Единственный известный ему способ мести оттопыривания губы в русских кварталах бесполезен. Марис решил составить психотип преступника Было ясно, негодяй изувечил лифт от восхищения и досады, ведь Лена выпита другим. Это значило, преступник обладает вкусом к прекрасному, склонен завидовать и умеет писать. Все жители дома старше шести лет подходили под эти требования. Когда психология не сработала, Марис решил вычислить гада по почерку. Он придумал обойти жильцов, собирая подписи за строительство детского городка. Подпись должна была содержать слова «Лена» и «Проститутка». Детский городок идеально подходил для этих целей. С точки зрения новостей, русские районы населены кошками, хулиганами и старушками татаро-монгольского генезиса. По вечерам все они бьют морды, неважно кому. На всякий случай Марис взял газовый баллон, бинты и поставил на быстрый набор службу спасения. Из 36 квартир его подъезда в 33 жили русские. Марис пошел по подъезду сверху вниз. На девятом этаже нашлись бабушки с разной философией. Одна назвала музыканта бандитом, велела зайти проверить, у нее брать нечего. Вторая дверь не открыла, пригрозила позвать Петю, который всем покажет. На восьмом этаже Мариса накормили супом. На седьмом лысый бугай пригрозил надавать в бубен, потом угостил печеньем. Опасно, нелогично, весело. На шестом подарили ведро грибов, обещали взять с собой за боровиками. Грибник смотрел в календарь, велел приходить в сентябре в шесть утра. И все, вытолкал за дверь. На пятом этаже женщина в пеньюаре сказала «Да вы зайдите!» и так потянула за рукав, что у Мариса ноги оторвались от пола. Выкатила торт, коньяк, полезла на шкаф за альбомом показать фото себя в молодости. Заодно показала всю себя в настоящем. Марис пообещал вернуться и сбежал. На четвертом снова был суп, отказаться не вышло. Бабушка с третьего этажа оказалась глухой, пришлось орать. На шум выбежала внучка по имени Лена. Приятно и удивительно. Хорошо, что русские не сочиняют каждой новой девочке отдельных имен. Мадемуазель оказалась точно, как написано в лифте. Летящая юбка, смелый и одновременно приветливый взгляд, шаг уверенный, расписалась в тетради «Митрофановы». Марис пошел, купил маркер, Вернулся в лифт и под словом «Лена» приписал аккуратно Митрофанова. Он вышел из дома. Тут Чехов указал бы, что на улице цвела весна и пели птицы. На самом деле ни хрена. 18 апреля было, и холодно, как в тундре.